Все в этом письме раздражило графиню Лидию Ивановну и содержание, и намек на великодушие, и в особенности развязный, как ей показалось, тон. — Скажи, что ответа не будет, — сказала графиня Лидия Ивановна, и, тотчас открыв бювар, написала Алексею Александровичу, что надеется видеть его в первом часу на поздравлении во дворце. «Мне нужно переговорить с вами о важном и грустном деле. Там мы условимся где? Лучше всего у меня, где я велю приготовить ваш чай. Необходимо. Он налагает крест, он дает и силы», — прибавила она, «чтобы хоть немного приготовить его». Графиня Лидия Ивановна писала обыкновенно по две и по три записки в день Алексею Александровичу. Она любила этот процесс сообщения с ним, имеющий в себе элегантность и таинственность, каких не доставала в ее личных сношениях.